Роман г о л а т в и н Нечестно. Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книговухи. Крыса была крупная, серо-рыжая и совершенно дохлая. Настолько, что казалась дурацкой искусственной подделкой под крысу, слепленной руками неумелого чучельника. Рус даже преодолел брезгливость и легонько пошевелил ее носком кроссовка. Сразу понял, что настоящая. «Это Серега с дружками ее убили сегодня утром», — Руслан обернулся на голос. Дина, третья классница из 42-й квартиры, стояла на площадке первого этажа и смотрела на него. «Нет, не на него». Зажав ободранными коленками портфель, черкала что-то в тетрадке яркой желтой ручкой. «Здоровая какая», — сказал Руслан. «Такая кошку сожрет, не заметит». Вот и они кричали, что большая. Думали, крысиного короля поймали. По подъезду полчаса гоняли, орали, как бешеные тарашки. Рус видел, что ей все равно. Крыса была мертвой и, хоть и страшноватой, но уже чуть надоевшей и с т о р и и э т о ч е т в е р т о е уже», — сообщила девочка, вкладывая ручку в тетрадку и деловито убирая ее в портфель. «Свисток у сережки какой-то есть. Я слышала, как трепались. Смастерили по инструкции переводной». Звука почти нет. Так, писк какой-то, зато крыски слышат. Они свистят, крыса вылезает. Вот и охотятся. «Охотники», — подумал Рус, прикрывая крысу рекламная газета из почтового ящика. Газета не хватило. Морда и задние лапы с длинным хвостом торчали с двух сторон. «Трогать не советую», — сказал Руслан, запирая ящик и заталкивая ключи во внешний карман рюкзака. «Крысы-переносчики болезней и паразитов. Скажи отцу, если дома, чтобы отнёс в мусорку, если перчатки есть». Он вышел из подъезда и оглянулся. Дина, вытянув шею, смотрела на крысу. К полудню рабочие поисковые чаты в Телеграме выбесили окончательно. Любому волонтеру поискового отряда полагалось держать их под рукой, чтобы откликнуться сразу, если есть возможность. Но сегодня день был какой-то безумный, оповещения и голосовые летели нескончаемым потоком, и сначала Руслан выключил звук на смартфоне, а потом и вовсе убрал вибрирующий аппарат подальше. Так работалось намного легче. Ремонт электронной бытовой техники тоже требует сосредоточенности и тишины. Через час он снова посмотрел на телефон на полке, но в руки не взял. «Поживут еще пару часов без меня», – сердито подумал он, и тут увидел в окно шерифа и нерпу. Они вылезали из командирской машины. Кэп за рулем был мрачнее тучи. «Бля», – подумал Рус, бросая тестер и поспешно хватая телефон – 12 пропущенных 6 тридцать сообщений в телеге. Ну чего он встретил их на пороге своей конторки чтобы не травмировать опять начальника смены оранжевыми жилетами поисковиков. Ты о г л о х что ли нерпа была злая и Р у вспомнил, что зовут ее тася и позывной себе она не придумала а заслужила милыми глазками и железным характером. Кто знает нерп тот стасю не п о д к о л е т Там ребенок пропал, «Адрес твой, дом твой, ты всех знаешь, кому ехать, кроме тебя?» «Аглай на месте, опрашивает. Поехали!» Сказала, как отрезала. Руслан сердито сопя побежал отпрашиваться, и через пять минут они уже летели на его задрипанных «Жигулях» домой. Рус глубоко внутри не любил свою вторую работу, как он называл поисковый отряд. «Да и какая это была работа!» Так шутили сами волонтеры и также забавно называли зарплатой, скинутые в чат сообщения от родственников найденной бабушки в духе «Сынки, спасибо вам, поклон до земли, за маму, за то, что нашли ее быстро и не дали умереть». Сколько таких зарплат он помнил? Много. Раньше всегда странно и косо смотрел на всяких волонтеров, недоумевал, как можно ночью из дома срываться куда-то в лес или нестись, с ломя голову по дворам. опрашивая людей, а утром не спамши бежать на основную работу, которую никто не отменял. А потом как-то само получилось прилипнуть. Съездил на один поиск, быстро нашли мальчика, съездил на другой, ориентировки клеил весь вечер по дворам, потом вдруг выучился на старшего поисковой группы и даже нашел с ребятами за последние полгода шестерых потеряшек». Он клял себя последними словами, лепил отмазки перед начальством и ехал на поиски. Ночевал в своей шестерке, рыскал по окрестным лесам с парнями и девчатами из отряда. Людей находили, везли в тряской скорой, хлопали по плечам медиков и друг друга, и было это горячее тесное чувство в груди, что перехитрили, выдернули человека из небытия, привезли домой. Было и по-другому – когда не успевали, и тогда он еще больше не любил эту свою работу, за которую зарплату получал усталостью и сожженными нервными клетками. Не любил и не уходил. У подъезда Рус снова вспомнил про крысу, но ничего не было на полу у двери, только валялась измятая рекламная газета. На четвертый он поднялся почти бегом. Возле двери Чикишевых стояла забытая бутылка с минералкой. Он подхватил ее и осторожно постучал. Открыл отец Сергея, большой грузный, похожий на Синбернара. Евгений Алексеевич вроде поспешно завспоминал рус, кивая и оглядываясь. Чикишев-старший мотнул подбородком в сторону кухни. Аглая почти закончилась с матерью, были уже записаны подробно приметы, в чём был одет, кто видел последний раз, составлен список родственников, друзей, знакомых и мест, куда мальчик мог уйти. Руслан стоял в дверях кухни, не вмешиваясь, и только когда опрос закончили, сказал, словно невзначай, й т е т ь Тань, они с утра тут крысу по подъезду гоняли с приятелями. Может, она укусила кого? Не говорил Серёжка-то?» «Гоняли?» – Серёжина мама была женщиной твёрдой, и по тону Рус понял, что про крыс в этой квартире уже говорили. «Я тысячу раз ему говорила!» Она замолчала, закрыв рот себе рукой, словно глотая несказанные слова. Рус кивнул и вышел вслед за Аглаей. В подъезде он вспомнил про минералку и хотел вернуться, но девушка отобрала у него бутылку. «Это моя! Пошли трещать!» Диспозиция была простой, если вдуматься. Опросить всех во дворе, обзвонить родственников, знакомых, приятелей, зацепить все камеры в радиусе километра, заклеить подъезды ориентировками. Все это надо было сделать быстро, и теперь Рус злился на себя, что выключил телефон на работе. Потерял часа полтора драгоценного времени. Через полчаса, когда уже были опрошены, кажется, все вокруг, хитрая баба Валя из первого подъезда, глаза и уши дома, вечно торчащая в окне своей однушки на первом этаже, отвела Руслана в сторону. «Вспомнила», — сказала она в полголоса. «Аккурат после полудня, когда новости кончились, пошла я цветы полить. Смотрю в окно. Мужик. Разговаривает с крысоловыми нашими. Лица не видать в балахоне». Говорил, говорил и будто пугнул. Мальчонки, они от него шарахнулись. Я и заметила. «Одет. Что за балахон? Кофта такая, с капюшоном». Баба Валя сделала руками непонятный жест. Не видать лица под ним. Зеленая, болотная такая. Невысокий и ходит в развалку. Они шарахнулись, а он пошел себе. «Тут чайник у меня засвистел». Я пошла выключать и видела только, что они следом пошли. Время сгустилось. Рус чувствовал, как волоски на руках встали дыбом. Набрал нерпу. «Были еще заявки из нашего района. Есть тема, что наш потеряшка не один». Она пощелкала кнопками клавиатуры, помолчала, а потом забормотала себе под нос. «Ну? Чего там?» «Да ерунда». «Бабушка никак не найдет внука, 13 лет. Парковая, 12, 4. Ориентировку еще не делали. Ждем от полисов подтверждения. Фотку могу переслать. Больше пока нет никого». Перешли. И смотри дальше, наверняка кого-то не хватились еще. В телефоне булькнуло. «Быстро, она», — подумал Руслан одобрительно, — «так бы еще нам поспевать». С присланной фотографии нагло смотрел рыжий пацан, и Рус вспомнил, что видел его пару дней назад вместе с соседским Серегой. Чего-то они ломали за гаражами и их оттуда погнали, чтобы костры не разводили. С ними был еще мелкий, чернявый такой. Черт, нехорошим запахло от этой истории. Мужик в зеленой толстовке еще этот. За пару часов они с оглайкой обошли все окрестные гаражи, теплопункты... Проверили открытые подвалы, шугнулись в веранды детского сада влюбленную парочку, даже заглянули в старую водонапорку. Пришла заявка по третьему мальчику, без фото, но по описанию было ясно, что, скорее всего, компания та же. Подъехали нерпа с командиром. Прямо в машине устроили совет. «Время теряем», — Кэп был хмур и прикуривал г л о ж к и одну за другой. «Еще часа три и поздно будет бегать. Полисы были?» «У родителей были. Ничего нового. Разрешили нам поискать», — кисло проговорила Аглая, грызя травинку. Рус вспомнил, что по таким травинкам в детстве гадали. Петух или курочка. Потом продергивали между пальцев. Длинный с торчащими хвостиками кустик считался петухом. Зачем он сейчас это вспомнил? «Камеры?» «Шериф смотрит сейчас. На доме две только автовладельцы поставили иномарки с в о и пасти». «Домофонных нет камер. На мини-маркете есть одна, это сбоку, и на магазине, напротив. Если увидит, что...» «Позвонит», — доложил Рус. «Только если они не гаражами ушли». Он показал на карте гаражный массив. «Там ни камер, ни свидетелей. Через эти коробки можно до оврага дойти. А там заросли норм. Убивай не хочу». «Зеленая толстовка, значит?» Кэп озадаченно искал что-то в телефоне. «А что с крысой?» Руслан вздрогнул. «Да ерунда», — сказал он. «Утром сегодня крысу здоровую прикончили всей компании. Лошадь, а не крысы. Соседи говорят, четвертая уже. Какой-то манок у них есть». Командир смотрел пристально, а потом сморщился. я н о вот ты сам подумай. Куда они могли пойти крыс искать? Свалки рядом, заброшки есть какие-то? Бери свободных и чешите. Я с шерифом камеры гляну. Время, время». Времени правда было мало. Кэп ежепланерочно ввинчивал им в голову эту простую мысль. «Если ребенка похитили, есть максимум 3-4 часа, пока его не убили. Может, 5. Дальше вероятность найти живым уменьшается со страшной скоростью». Рус посмотрел на часы. После заявки прошло 4 часа с копейками и почти никаких зацепок. «Крыса. Мужик в зеленой толстовке». монок Что за м о н о к они там придумали, кстати? Они обшаривали свалку во враге, осторожно перебираясь через кучи строительного мусора, и Руслан все крутил в голове этот м о н о к Ловко они придумали, посвистели, и крысы сами к ним вылезают. Прямо как он замер, стянул перчатки, достал смартфон и стал искать. Попутно в голове все крутилась фраза про... Одна палочка и девять дырочек истребят целое войско. Мультфильма он не помнил, но это та же легенда. Как же там он назывался-то, этот крысолов? А, точно. Гамелинский дудочник. Так, бла-бла-бла, избавил город от крысток, магистрат кинул его на деньги, и он увел за собой городских детей. 26 июня 1284 года». Набрал Кэпу. «Слушай, такая мысль бредовая с этими крысами. А что у нас сейчас по психотропам? Ну, как сейчас ребёнка можно увести за собой? Типа под внушением или, может, колёса какие-то? Звуковые волны, подавляющие ЦНС?» «Русик, ты мысли читаешь?» – уважительно откликнулся командир в трубке. «Приползайте. Покажу вам вашего мужика в толстовке. Как раз копирую для полиции. Они реально за ним ушли, как щенята за сосиской». На видео и ребята, и странная фигура в капюшоне смотрелись странными боковыми тенями. Камера была направлена на парковку, и часть тротуара зацепляла только краем. «Вот, смотри!» Он подходит, и они отпрыгивают. «Что-то он им там сказал, что ли?» А вот он поворачивается и уходит. «Видишь, они стоят?» А вот пошли. Медленно пошли. Не побежали и не прячутся. Так до угла и идут, как привязанные». «Всё?» – разочарованно спросил Руслан. «Почти», – загадочно ответил командир. «Дальше смотри». Фигура скрылась за углом дома, ребята за ней, и ракурс сменился. «А это камера на мини-маркете сбоку дома. Идёт он, как странно, будто пьяный. Невысокий и ходит в развалку. Ну, баба Валя!» «Смотри», – толкнул его локтем Кэп, – «на экране Кэповской т а й о Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...где они сидели. В этот момент начало происходить что-то вообще несуразное. Какой-то человек в белой футболке остановился рядом, сделал шаг, сказал что-то и тут же просто упал на бок. Но странности на этом не закончились. Фигура в зеленой толстовке, на черно-белом изображении с камеры она выглядела серой, подняла руки и вдруг побежала. Выглядела впечатляюще и ни на что не похожа. Мальчишки тремя тенями кинулись следом, и ни один из них даже не обернулся на лежащего. «Вот теперь все», — сказал Кэп. «Мысли?» Мыслей было много, и все они крутились огромным бесформенным облаком. у в ё л же", почти уверенно сказал Рос. "Увёл", кивнул Кэп. "Я в девятый отдел переслал видео. СК дело завёл. Полисы на ушах уже. Скоро пресса подтянется. Паблики потащат домыслы и слухи постить. Нас подвинут в любой момент". д у м а й Руслан. "Куда он мог их потащить? Это твой район, думай". Упавшего на видео нашли быстро. до черна загорелый в мятой белой майке алкоголик Гриша из соседней девятиэтажки, так и тусил перед мини-маркетом с бутылкой пива. Он с удовольствием рассказал, что ч ё р т о в тип в башлыке. Отпихнул с дороги и на нижайшую просьбу помочь на опохмел так дал ему по голове, что все помутилось. Про лицо и другие приметы дядька ничего внятно сказать не смог. «В наморднике он был!» сказал он, наконец, радостно. «В чёрном! Ну, в этом, которые нас носить заставляли!» «В маске, что ли?» «Ага!» Рус огляделся. Мыслей не было. Куда можно у в е с т и детей, даже и слегка зомбированных? «Где тебе не помешает сделать с ними всё, что ты хочешь? В квартире? В подвале? В собственном доме?» Вспомнил, что если так и идти по прямой, куда ушёл мужик в толстовке и м а л ь ч и ш к и то через пару кварталов будет шоссе, а если перейти, то стройка и частный сектор и жилой комплекс справа. Там могут быть камеры, на развязке они точно есть. И можно проверить, хотя шефа придется уговаривать. Пока думал, Рус так и шел наугад, просто прямо пытаясь заодно прислушаться к себе и понять, куда именно нужно идти. Никакого чутья или шестого чувства у него не было – Улица вторая. Он смотрел по сторонам и нет, не чувствовал никакого направления. Просто шел. «Куда? Здесь можно у в е с т и Только этим двором. Вот сюда можно. Мне же надо у в е с т и чтобы никто не остановил. Или я не думал об этом?» За пятнадцать минут он ушел довольно далеко, дошел до шоссе, посчитал камеры на перекрестке. «Шесть штук, две на пешеходный переход». перешел на другую сторону и остановился, еще поразмышлял. Справа были высотки нового микрорайона, слева дома частного сектора, отступающего в низину под напором застройки. Пора было поворачивать назад, он бы и повернул, если бы не увидел бредущую вдоль дороги нелепую фигуру в зеленой толстовке с капюшоном. Мгновенно вспотел. Это мог быть кто угодно, примета из толстовки была так себе, если честно, поэтому Рус задышал ровнее, немного успокоился и потихоньку пошел. Достал смартфон, набрал командира, тот откликнулся почти сразу, недовольно, словно Руслан его оторвал от важного дела. «Сергей Дмитриевич», сказал Рус с нажимом, «есть ощущение, что я иду за подозреваемым. Толстовка зеленая, идет впереди метров 50. он замолчал и услышал звенящую тишину в трубке. «Вы со мной поговорите потихоньку, но чтобы я мог отвечать нейтрально». «Я его догоняю, а что делать, не знаю», — проговорил он уже почти шепотом. Командир откликнулся сразу. «Адрес мне скажи сначала. Я ребятам передам, тут и полисы, и СК на совещании. На громкую тебя выведу». «Так, недалеко», — начал Руслан, — «Если по прямой от магазина с видео, ну, того с записи, то квартала 3 через трассу на ту сторону, мимо новостроек, там еще перекресток, где я на вашей машине чуть бабуля на капот не посадил». В трубке возник шепоток, потом заговорили на заднем плане и снова вылез командир. «Понял тебя, парень, это улица генерала Кириллова, и ты идешь от дороги в сторону частного сектора или к высоткам?» Рус сбавил темп. Фигура впереди двигалась и вправду в развалку, будто чуть подтанцовывала на месте. Движения были немного судорожными, но в то же время упорядоченными. Человек явно не был ни под веществами, ни пьян. «Домики маленькие всегда лучше, чем эти ваши небоскребы», – душевно сказал Рус, чувствуя, как намокает прижатое к голове смартфоном ухо. «Гулять здесь и гулять, если не заблудишься в развилках». «Зато воздух какой! Вишня вон зреет! Цветы!» «Ты дистанцию держи!» — сказал Кэп о з а б о ч е н н о т а м едут уже к вам, поспешают ребятки, но желательно, чтобы он тебя как-то к потеряшкам вывел. Оглядывается?» я н е заверил Рус, присаживаясь на к о р т о ч к и чтобы завязать шнурок на кроссовке и прижимая телефон плечом. «Но ты прав! Дальше будет интереснее!» «Я по Навику за тобой смотрю!» «На развилке направо, понял?» «Не суетись, парень, всё нормально идёт». Человек в толстовке остановился. Не такой уж и з е л ё н а я она была, болотной скорее. Рус шёл и смотрел, как он поворачивается. Видел чёрную тряпочную маску, прикрывавшую нос и рот с подбородком. Лицо было видно плохо. Грязное оно было, или в шрамах? «Вот и всё», — подумал машинально Рус, опуская руку с телефоном в карман. «Никуда он меня не привёл». И сейчас придется либо врать, либо драться, потому что нет никакого выхода. Человек в зеленой толстовке вздернул руки вверх, и Руслана накрыла такой волной тоски, безысходности и страха, что ослабли даже колени. Захотелось упасть и зарыться прямо в эту пыльную каменистую землю улицы, заорать и умереть, потому что невозможно было чувствовать это. Хотелось бежать дальше от этого не звука даже, а словно от сияния тоскливого... болезненного, забивающего уши хриплым воем и звоном и смывающего все краски мира в серую пачкающую лицо грязь. Рус, видимо, ударился лицом, потому что в носу стало солоно и горячее потекло через ноздри. Он еще успел подумать, что взрослым от этого манка вообще ни разу не сладко. Как же это бьет по детям?» и отключился. Очнулся от того, что его тащили за ноги. Странное было ощущение. Ватное тело, звон еще стоял в ушах, и все вокруг, шелест травы, по которой его тащили, сопение собственного носа, тяжелые шаги человека, который его тащил. Все это звучало далеко, как через воду, толстый слой мутной воды, глушащей и отупляющей. Рус не чувствовал ненависти, и даже обиды почему-то не было». «Вот он теперь меня точно дотащит, куда надо». Расслабленно и рассеянно подумал он. «А там, глядишь, и поборемся. Слабость какая, даже руками не пошевелить». Голова ударилась о деревянный порог. Перескочила его. Запахло кислым чем-то, лежалым и старым. Пол деревянный. Он видел закопченный потолок. Потом его протащили еще и еще. Какие-то комнаты или сараи. Стало темно. Появился запах гнили, тонкий неприятный. Потолок посветлел. Из сырого противного воздуха руса выволокли в сухой и пыльный и бросили на конец. Человек о т о ш ё л в угол и стал, неприятно лязгая, что-то от чего-то отламывать. Звук был непонятный и неприятный. Руслан зашарил руками вокруг и вдруг поймал пальцами что-то холодное. Рука, пальцы. Его подбросило. Он неловко сел, оглянулся и тут же зажмурился. Мальчишки лежали здесь, все трое, неприятно сваленные друг на друга и накрытые сверху газетой. Что-то горячее защипало в глазах, горло скрутило. «Зачем? Зачем, господи, зачем?» – заголосил он мысленно и вдруг испуганно замер, обнаружив чужую мысль у себя в голове и буквально отдернулся от нее. Мысль была неприятная, словно шмыгнула внутри головы, и развалилась на серые комковатые буквы и слова жить вместе нельзя, нельзя. нельзя. убивайте войти боитесь и убивайитесь убивайте, убивайте. убивайте. Зачем? зачем зовете и убиваете. убивайте убиваете убивайте я тоже позвал и тоже убил убил, убил. так честно честно, честно. Смерть. Смерть. смерть на смерть. смерть жить вместе можно «Нечестно!» «Нечестно!» Не о н а д о ч е с т н о «Надо честно!» «Надо честно!» Отголоски чужих хвостатых и неприятных мыслей заплясали, запрыгали и осели. Человек в зеленой толстовке наконец отломил что-то и бросил с металлическим звуком. Рус, как через вату, слышал треск рации, какие-то голоса, взвыло и тут же испуганно смолкла сирена. Человек повернулся и смотрел прямо на него. «Надо, надо честно, честно!» надо честно, честно. Затолкалась опять в голове, грохнула сбоку. Руслан видел, как в комнату врываются полицейские в касках и бронежилетах. Тянулась в голове тоскливой нотой чужая мысль. Человек в зеленой толстовке расстегнул молнию, распахнул темно-зеленые полы и вдруг развалился во все стороны потоком серых крыс. Фигура осела. А крысы все бежали и бежали, выпутываясь из толстовки и оседающих брюк, и полицейские стреляли вставшие безжизненными тряпки, и во всем этом грохоте и безумии самыми страшными были глаза Сережки, стеклянные, больно смотревшие прямо на Русса.